глава 12 великий поросячий бум эпиграф социальное изобретения. дуэль на фоторужьях секунданты отмеряют дистанцию противники сходятся поднимая фоторужья и наводя резкость по команде щелкают затворами потом проявляют пленки печатают снимки у кого вышло лучше тот и победил как и это все нет Потом победитель бьет побежденному морду до масла. Из бюллетня НТР. Нам безгладко не прожить! Не умеет туры жить, нам не прожить! Когда Валерьян Вениаминович возвращался в шар, навстречу его машине промчался съехавший со спирали самосвал. Из ковша расплескивалось что-то темное. Шлейф запаха, что распространялся за самосвалом, не оставлял сомнений. «Да что у нас там? В самом деле где-то свинарник?» Вверх директор поднимался полной решимости все выяснить и прекратить. На третьем уровне он завернул в плановый отдел, вызвал по инвертору Зискинда. «Юра, я просил вас узнать, откуда источаются свиные запахи. Выяснили?» У нас здесь ничего такого нет, Валериан Вениаминович, и не пахнет. Это снизу тянет. Ведь колобашни конвективный поток воздуха. Там что-то такое. Пэтс вызвал координаторный зал, Люсю Малюту. Людмила Сергеевна, посмотрите внимательно. Не видны ли где на нижних экранах свиньи? В каком смысле, Валериан Вениаминович? Ошеломленно спросила та. В самом прямом. Люся исчезла с экрана, вернулась через четверть минуты. «Нет, Валерий Вениаминович, нигде ничего, а?» «Благодарю». Пэтс раздраженно отключил зал. Подумал, подошел к телефону, набрал номер выпускных ворот зоны. «Несколько минут назад вы выпустили трехтонный самосвал со свиным навозом, чья машина, как оформлен выезд». Плановики посматривали на директора с большим интересом. Из своего кабинета вышел начальник отдела Василий Васильевич Документгура. Сейчас. Ответили из пропускной замедленным басом. Ага, ось. Пропуск на вывоз оформлен согласно хоздоговору номер 455 между отделом освоения института и колхозом Заря. Машина колхоза. А? С интонацией Люси кибернетика произнес спец, но спохватился, положил трубку. Неплохо было бы, конечно, если бы охранник объяснил директору, что творится в его институте. Договор 455! сказал он приближившемуся ночплана. С колхозом заря! Дайте мне этот договор. Договор был найден, представлен Весь дальнейший путь в лифте Валериан Вениаминович листал его, читал и клокотал от негодования. Оказывается, уже две недели неподалеку от его кабинета на тринадцатом уровне второго слоя выкармливают три десятка свиней. Ну погодите мне. Он взглянул на визы, чтобы определить кому отнести это. Ну погоди. Подписи были неразборчивы. Это еще больше подогрело чувство шарага. Ничего не было и нет ни института, ни исследований, ни башни. Началось шараги и развивается как шарага. На свой этаж Валериан Вениаминович влетел, мечтая, на кого бы обрушить гнев. Первой жертвой оказалась Нюся. Она с бумагами ходила в отделы и сейчас легкой походкой возвращалась в приемную. Заметила, как из лифта появился директор. Вспомнила, что корнев просил предупредить. Заспешила, открыла дверь в кабинет главного инженера. Тот читал, наклонив голову и замешкалась на секунду. Как же Ловчей сказать? И выпалила. Александр Иванович, ВВ на горизонте. Она явно не учла скорости, с какой может перемещаться разъяренный директор. «Во-первых, не на горизонте, милая барышня, а за вашей спиной», — рявкнул Пец, входя в приемную. «А во-вторых, что за ВВ? Главный инженер так Александр Иванович, а директор так ВВ? Пылесос так можно называть, а не человека. Ну нигде порядка нет». «Простите, Валериан Вениаминович», — пискнула Нюся, глядя в пол. Она сразу сделалась пунцовой. Я никогда больше не буду вас так называть, Валерьян Вениаминович. Корнев уже спешил в приемную, неся на лице широкую американскую улыбку. Ну, сказал он, беря Валерьяна Вениаминовича за локоть. Ну, ну, ну, чего вы так на нее? При чем здесь пылесосы? Нет таких марок у пылесосов. У ничего нет. Вот, а и есть сорт вина. Его Пушкин воспевал. Значит, меня так нельзя, а вас можно. Он мягко ввел директора в его кабинет. «Вообще на такое не сердиться, надо радоваться. Ведь сколько у нас людей с такими инициалами. И тебе, Василиск Васильевич Документгура, и Виктор Владимирович Стемпо из отдела освоения, и ваш антитезка Вениамин Валерьевич Бугаев, глава грузопотока, и еще, еще. А никого так не называют. По фамилии, по имени, отчеству, по должности». А вам народом дарованы всего две буквы, и ясно о ком речь. «Да если хотите ВВ, это больше, чем ваше величество». «Да уж прямо!» По-саратовски произнес Пэтс, швырнул плащ в угол дивана, вкладывая в этот жест весь неизрасходованный гнев. «Король, куда там?» «Не нравится ВВ, так имейте в виду, что вас еще называют папа Пец. чем плохо». Не король так папа, час сот, часу не легче. Вот, не угодно ли ознакомиться, какие дела творятся в нашем с вами королевстве? Валерий Вениаминович протянул Корневу договор номер 455. Тот устроился на углу длинного стола, посмотрел бумаги, фыркнул, ухватил себя за нос, ну черти, ну откололи, поднял глаза на Пеца. Ни слова больше об этом, Валерий Вениаминович, беру дело на себя. «Все выясню и ликвидирую. Надо же!» Он снова щедро улыбнулся. «И это вас так расстроило?» Тот стоял, сунув руки в карманы пиджака, глядел из-под лобья. «Не только». Били горшки вместе, а расплачиваться предоставили мне. «Еще улыбаетесь? Как хотите, Александр Иванович, На от вас я такого не ждал. В трудную минуту оставить. Отдать, собственно, на расправу соновному ревизору, уж не буду говорить, руководителя. Руководителей все предают, но своего товарища, пожилого человека. И к тому же круглого сироту, как добавлял в таких случаях Марк Твен, дополнил Корнев, несколько уменьшив улыбку и тем выражая, что его сентиментами не проймешь. Но не надо таких слов, Валериан Вениаминович. Много бы вам помогло, если бы я сидел рядом и отбрехивался». А наверху мы тем временем такую систему сгрохали. И тоже хватало трудных минут. Он смягчил тон. Олыбаясь, я не потому, просто давно вас не видел, соскучился, сколько мы с вами не встречались. В наших условиях так говорить нельзя. Лично я не видел вас, так сказать, а-ля тюрель суток пять. Э, педант-педант, а я вас больше недели. Поэтому и соскучился сильнее, больше рад вам, чем вы мне. Да уж, не бось, пока здесь сидели зампред и страшно, так не спешили сократить разлуку. Пэтс все не успокаивался. Хоть бы в неловкое положение не ставили меня. О чем я вас поставил в неловкое положение? Да хоть тем, что зачислили в группу васюка басистого, Васюка и Басистова в одном приказе с соседними пунктами. Это ведь прямо для газетного фильетона. Неужели не понимаете? Более серьезные нарушения могут воспринять хладнокровно. Но такой анекдотец каждому западет в душу. Теперь ревизер повезет его в Москву. Нет, я догадываюсь, что вами двигало. Когда вы составляли приказ, чувство юмора пронизало меня от головы до пять. Так писал чтимый вами Марк Твен. Так ведь в этих делах, Валерий Алиминьевич, если без юмора, то запьешь». Но может ли ваш Анатолий Андреевич отнестись с должным юмором к тому, как у него будет теперь вычитать переплату? У Толюни? Корнев посерьезнее встал. Как хотите, Валериан Вениаминович, этому не бывать. Нельзя. Он, конечно, и слова не скажет, но именно потому, что и не скажет, так и нельзя. Другим горлохватом и не такое сходит с рук. А нет, этого я не дам. Пусть лучше у меня вычитают. Мой грех. У наших с вами зарплатах можно не беспокоиться. За злоупотребление нам, вероятно, такие начеты оформят. Надолго запомним. А с Васюком, Пэт вспомнил худое мальчишеское лицо, глаза, глядящие на мир с затаенным удивлением, вздохнул. Нельзя у него вычитать, стыдно. Ладно, придумаем что-нибудь. Хорошо. Он сел на диван. Что вы там наблюдали? сверху. — Мерцание и тьму, тьму и мерцание. И ничего на просвет. Главный инженер тоже сел, сунул руки между коленей. — То есть проблема размеров шара остается открытой? — Саш, ну ведь это скандал, — озаботился ПЭЦ. — Не знать физических размеров объекта, с которым работаем, строим, исполняем заказы. Какова же цена остальным нашим наблюдениям? Что мы сообщим на конференции? От вашего и моего имени идут два доклада, оба на пленарных заседаниях. Ну, второй, который сделаете вы, о прикладных исследованиях, сомнений не вызывает, там все наглядно и ясно. Ну а вот в первом физика шара, который мне открывать конференцию, там многое остается сомнительным, шатким, размеры, объем, непрозрачность, искривленная гравитация, вот мерцания эти. Можете смело говорить, что внутренний радиус шара не меньше тысяч километров. <смех> так уже тысяч, с чего вы это взяли? Хотя бы с того, что к мерцаниям мы приблизились во времени, на предельной высоте. Они иной раз затягиваются на десятки секунд, но не в пространстве. Их угловые размеры почти такие, как и при наблюдении с крыши. Это значит, что закон убывания кванта H – Сохраняется далеко вглубь шара. О, это весомо. А в телескоп ничего не углядели сквозь шар? Ни сети, ни облака? Ничего. Так может, Борис Борисович Мендельзон прав? Внутри что-то есть? Если есть, то оно удовлетворяет противоречивым условиям. С одной стороны, не пропускает сквозь себя лучи света и радиоволны. А с другой, не отражает и не рассеивает их. Ни тела, ни туман, ни газы так себя не ведут. Да, справедливо. Ну а мерцания эти, они что по-вашему? Они бывают ближе, бывают дальше. Те, что ближе, существуют дольше. Дальние мелькают быстрее. В бинокль видны некоторые подробности, но и эти подробности тоже какие-то мерцания, искорки. А как это вы различили, какие ближе, какие дальше? Придирчиво склонив голову ПЭЦ. По яркости и угловым размерам. Так ведь они не одинаковы все. Впрочем, ну можно статистически усреднить. Ну верно, да, для оценок годится. Но что же они? Слушайте, может это какая-то ионизация? В высотах разреженный воздух, а он, как известно, легко ионизируется. Если есть электрическое поле, а? «Я думал над этим, Валериан Вениаминович. По части ионизации атмосферы я еще более умный, чем вы. Это же моя специальность». «Не так выглядит свечение от ионизации в атмосфере. Там полыхало бы что-то вроде полярных сияний, а никак не как мне светлячки-вибрионы». «Так то ж в обычной атмосфере, а у нас, НПВ, все же не так». «Ну, можно, конечно, подпустить насчет ионизации», – согласился Корнев. Подпустить! С отвращением повторил Пэц. Вот видите, как вы? Может, все-таки снимем доклад? Не созрел он, чувствую, что подостовернее включим ваш, как наблюдательные феномены, без академического округления, м? Ну, Валериан Вениаминович, вы меня удивляете, корнев даже раскинул руки. Меня шпыняете за легкомыслие, а сами. Неужели непонятно, что дать эти загадки и факты просто как феномены, без истолкования в свете нашей теории НПВ, значит упустить теоретическую инициативу? Или вы полагаете, что если мы воздержимся от комментариев, то и другие последуют нашему благородному примеру, будут помалкивать до выяснения истины? Как бы не так, не та же наука нынче пошла. И те, которые истолкуют, какой бы чушь они ни не несли, будут ходить в умных. знающих, а мы в унылых практиках, которых надо просвещать, да и опекать. Вот, он подошел к столу директора, взял там текст аннотированной программы конференции и вернулся к дивану. Смотрите, на первом пленарном сразу после вас выступает академик Абрамеев из Института философии с докладом «Общефилософские и гносеологические аспекты исследования неоднородного пространства времени». «Сей старец послезавтра впервые окажется в шаре. С НПВ он знаком, по вашим же работам, да по газетам. У нас любой монтажник имеет более ясный философский взгляд на это дело, но доклад-то его и звание академик. А философия, как известно, руководительница наук. И что же выходит?» «Ага», — сказал Пэс, — «действительно, в таком аспекте я не рассматривал. Ну вот видите». — воодушевился Корнев. — И вообще вы для своего возраста и положения удивительно неделовой человек. Не пускайте в шар корреспондентов. Шуганули тех деятелей катаганской литературы и искусств. Зачем, спрашивается. Разве мы не нашли бы им несколько комнат повыше? Пусть бы себя творили, а заодно и присматривались к нашим делам. Уверен, что у многих они вытеснили бы их прежние замыслы. Ведь это Publicity, а без Publicity, как известно, нет просперити. А надо? Что надо? Да просперити это самое. Ну вот, пожалуйста. Александр Иванович снова развел руками. Толкуй был с ним. И отошел. В детстве и юности, задумчиво молвил Пец: мне немало крови попортила моя фамилия, которая, как вы могли заметить, ассоциируется с популярным в южных городах еврейским ругательством а в самом деле оживился корнев то то она мне сразу показалась какой-то знакомой а я мальчишка и жил в таком городе да и позже вот даже жена моя юлия алексеевна застеснялась перейти на нее осталась на своей хотя между нами говоря шмаргун тоже не бог весь что и вот я мечтал ну погодите вы все которые не пэци я вырасту большим и в вас превзойду «Да? Назидаете?» – корнем забрав нос в ладонь. «Вместо того, чтобы прийти к взаимопониманию со своим главным инженером, так вы ему басенку из своего дед с моралью в подтексте и о том, что нам это ничего не составляет, а для дела польза. И ученым так можно потрафлять, кому диссертацию надо скорее написать, кому опыт или расчет в темпе для заявки». для закрепления приоритета. пожальте к нам на высокие уровни. Мы же станем отцами-благодетелями ученого мира. Вся их взмыленная гонка будет работать на нас. Пэт с удовольствием смотрел на него и улыбался. Ну вот, он улыбается с оттенком превосходства. Нет, я вас, Валериан Вениаминович, до сих пор не пойму. То ли вы действительно гений и, и обретаетесь на высотах мысли, мне, серому, недоступных, То ли у вас просто унылый коровий рассудок, такой, знаете, жвачный, чау чау Это было сказано не без расчета завести Пэца. Но тот только рассмеялся, откинув голову. А может, и вправду такой. Хорошо, Саш, насчет доклада вы меня убедили. Подпустим. И они говорили обо всем: то всерьез, то потрунивая друг над другом, оба оценили остроумие. Вино на перу разумной жизни. В кабинет заглядывала Нюся, делала озабоченное лицо. В приемной накопились ходоки и бумаги. Но директор или главный инженер взмахом руки отсылали ее обратно. Время от времени призывно вспыхивал экран инвертора. И снова то ПЭЦ, то Корнев, кому было ближе, отключали его. Деловые темы мало-помалу исчерпались, разговор как-то нечаянно снова свернул к фамилиям. Но между прочим, валерен Вениаминович, — сказал Корнев, — так и вышло. Вы выросли и превзошли не Пэтсов. Так что мораль не совсем та. И, кстати, это типично. Что типично? — не понял Пэтс. — А это самое. Вы замечали, что на досках почета процент гадких неблагоуханных фамилий явно превосходит долю таких фамилий в жизни? — Нет. — Ну, глядишь на иную доску и думаешь — Если бы какой-то писатель в своей книге наградил передовиков такими фамилиями, его бы в два счета обвинили в очернении действительности. И тебе пузичка, и жаба, и гнилозуб какой-нибудь рядом с гнилосыром, и лопух, и верблюд, и вышкварок, Глаза прям разбегаются. Так что это общий стимул. Валерий Вениаминович, не только у вас. Доказать всяким ни жабам, ни пецам, ни лопухам, что они ого-го, — Ну, вполне возможно, — благодушно кивнул директор. — Поэтому надо считать несомненным благом для науки, что судьба одарила вас такой фамилией. А то, глядишь, и не имели бы мы до сих пор теории неоднородного пространства-времени. — Да, ну уж прям и не имели бы, — растерянно сказал Валериан Вениаминович, поняв, что попал в просак. Настроился было на ответную шпильку, но... Взглянул на довольное лицо Корнева, спохватился. «Александр Иванович, а вам не кажется, что мы сейчас бессовестно треплемся, будто и не на работе?» «Мне это давно кажется, Валериан Вениаминович», — со вздохом ответил тот, слезая со стола. «Только не хотелось кончать. Ну, да вы правы». Он ушел. Валериан Вениаминович несколько минут сидел, покачивая левой ногой, закинутой на правую, Спокойно улыбался и ни о чем не думал, ему было хорошо. Человек идет улыбается, человеку хорошо, человек улыбается, значит, человеку хорошо. Воследок глядят влюбленно, Вот романтик видно по всему. Даже клены низкие поклоны Ветками отвесили ему. Может, он в свой город возвращается, Может, путь зовет его большой... Вопреки описению Валимана Вениаминовича ничего из разряда вон выходящего в этот день в Шаре больше не случилось. Ни в части идей замыслов, проектов, ни в части трудовых свершений, ни даже происшествий. Не случилось по самой прозаической причине. Вскоре после полудня по земному времени общий порыв действий, забрасывавший людей, приборы, машины и материалы на верхотуру, начал иссекать. Первыми опустились самые высокие, подкрышные уровни. Где из-за перебоя с материалами, даже с водой, которую не так-то просто гнать на полкилометра ввысь без накопительных резервуаров? Где из-за усталости самих работников? Затем замерли работы на кольце лифте. Итак, этаж за этажом, уровень за уровнем, гасли в сумерках шара, окна в лабораториях, мастерских, залах, осветительные трубки и прожекторы на площадках. Люди сдавали на проходной свои ЧЛВ, доставали из карманов остановившиеся часы, заводили их, ставили стрелки на обычное время и выходили в апрельский, слепящий яркий день. Земля брала свое. Только в зоне работа продолжалась вечером и ночью при свете иллюминационных мачт, да, по спирали мотались машины, доставляли на перевалочные площадки повыше, всякие грузы на завтра. Историю возникновения и исполнения договора номер 455, который вошел в аналы шара под названием «Великий поросячий контракт», Корнев изложил на очередном НТСе, научно-техническом совещании, следующим утром 7 апреля. Александр Иванович питал слабость к тому, чтобы живописать сообщения, но здесь ему и не пришлось-то особо и стараться. Отдел освоения, где возник и внедрился в жизнь Шара этот замечательный контракт, имел обязанностью занимать вновь отстроенные помещения башни каким-нибудь пробным, как правило, непродолжительными делами. С непременной загрузкой электрической сети, водопровода, канализации, вентиляции, внутренних, но не внешних грузовых путей. Это делалось, чтобы новые участки вживились в напряженно действующий цельный организм башни. И координатор далее учитывал их существование. Обычно освоители организовывали на новых пространствах бытовки, перемещали туда раздаточные инструменты и приборы, службы оперативного ремонта, и все получалось мило. Но старший инженер этого отдела Вася Шпратько был сыном председателя колхоза «Заря» Давыда Никитича Шпратько и часто навещал родителя. В одну такую встречу в марте отец поделился с сыном заботой. Горит колхоз с мясопоставками. С прошлого года должны, а сдать нечего. Пьяница-зоотехник запустил ферму, поморил свиней, а те, что остались, такие хоть зайцевыми гонять. Сын подумал и сказал, батя, все будет, сделаем, готовь корма. И объяснил ему, что к чему. Конечно, предложи такое Давыду Никитичу, пожилому солидному человеку, члену бюро райкома, хоть сам профессор Пэтс, он бы не поверил. Отмахался руками. Сын уже не то что поверил, а прям доверился. И сын провернул. В общей суете никто в содержании договора, где понятно не говорилось прям в лоб о производстве в шаре свинины, а трактовался некий... животноводческий эксперимент, в исполнение которого и так дальше. Договор, между прочим, составлял сам Вася. Никто, конечно, не вникал. Подмахнул его и начальник отдела освоения стемпы и замначплана, и Зискинд, оказавшийся в эти часы главой института. Дальше все пошло как по маслу. Пропуска, накладные, рассчитанные машинами координатора график поставок, Валериан Вениаминович потом вспомнил, что в день начала исполнения контракта 22 марта он, подъезжая к шару, обогнал грузовик, из которого несся задорный поросячий визг и подумал – в столовую, наверное. Хотя если здраво рассудить, то кто в столовой станет возиться с живыми поросятами? Необходимая оснастка – там стоила корыта, паильники, сточные желоба – Вместе с жизнерадостными кабанчиками и опекавшей их свинаркой были доставлены на 13 уровень второго слоя. Там как раз захлебнулись работы, оборудовать бытовки не имело смысла. Затем колхоз, строго выдерживая график, начал гнать в шар машины с кормами. Сначала со снятым молоком, творогом, простоквашей, с капустными и свекольными жмыхами, а затем, уже в самосвалах, замесами отрубей, пареной картошки, свеклой, кукурузой, силосом. Всего за эти дни перевезли более 90 тонн. Свинарки сменялись, уезжая и приезжая теми же машинами. Поросят откармливали закрытым способом. В помещении им было тепло, светло и благоуханно, ведь работал кондиционер. Они росли, разбухали на глазах, водители и свинарки только ахали. Все бы, наверное, кончилось благополучно и не узнало бы руководство ни об этом деле, если бы не забилась канализация. Случилось это на завершающей стадии, когда взрослые хряки стали с одной стороны очень много жрать, а с другой степень усвоения ими пищи понизилась. Эти десятки тонн кормов, должны же они во что-то превратиться, философски заметил Корнев. Трубы сливов не были, конечно, рассчитаны на такой поток и захлебнулись. И далее все, как полагается, в неоднородном пространстве времени, стало развиваться ускоренно. Водителям вместе со свинарками, для которых эта история вообще была сильным переживанием, пришлось в темпе грузить навоз на самосвалы, которыми привозили корм. И сам Вася Шпартько... перепуганный таким поворотом событий, закатал рукава кремовой нейлоновой сорочки, кидал совковой лопатой в кузов неблагоуханный продукт. За этим занятием и застал их главный инженер. Он же, скажем забегая наперед, по своей склонности к людям с инициативой, отстоял инженера Васю. Хотя крови его жаждал и Пэтс, и оскорбленный в лучших чувствах Зискинд, И все работники сектора грузопотока. В конце концов, это действительно можно рассматривать как животноводческий эксперимент, ну, правда, хоть и не совсем удачный. Совещание по обычаю происходило в координаторном зале напротив экранной стены. Здесь в креслах и за столами расположились все тузы, воротилы элита шара: пец, корни, Зискинд, кибернетик Люся. Начплан документ Гура, Василий Васильевич в редакции Корнева, Василиск Васильевич. В нем и в самом деле что-то было такое. Глава мятежного отдела контрактных исследований Борборыч Мендельзон, нач отдела освоения Стрэмпы, который сейчас поддавленно молчал, невозмутимый полковник Волков, шеф РКшников, нач командир грузопотока. Бугаев, главэнергетик Оглоблин, главприборист Буров, командир вертолетчиков Иванов, могучий мужчина. И даже руководитель высотно-исследовательской группы Васюк Басистов, посвежевший, отутюженный и поправившийся после проведенных в лоне семьи 20 нормальных часов. Протокол вела Нина Николаевна. По первоначальному замыслу это были действительно НТСы. на которые полагалось выносить только принципиальные вопросы и идеи. Но поскольку это был единственный случай, когда собирались все, прежде раз в неделю, а теперь раз в два-три дня, то наличествовали и взаимные попреки, и объяснение, почему не смог, и сваливание с больной головы на здоровую, и заключение коалиции, и снятие стружки, все 24 удовольствия. Парадаля по определению Корнева. Сегодня последний день от корма, заканчивал свое научное сообщение главный инженер. Свиньи достигли товарного веса. Договор номер 455 нами выполнен. Колхоз Заря сможет ликвидировать недоимку. У меня все. 90 тонн, тяжело молвив Бугаев. Мы как проклятые вылизываем грузопоток, чтобы протиснуть наверх каждый личный центнер. А тут отруби, жмыхи, самосвалы с навозом. «Ситуация, как в Гоголевском Миргороде», – поддала кибернетик Люся. «Нет, Людмила Сергеевна, никак в Гоголевском Миргороде», – поглядел на нее Бугаев. «В том Миргороде не было координационно-вычислительного центра с телевизионным контролем. График-то для поставок по договору «Ваши машины рассчитывали». — На то они и машины, Валериан Вениаминович. — Это понятно. Но для чего над этими машинами вы? То, что машины здесь умеют мыслить, я знаю. Это было уже слишком. Лицо Малюты пошло красными пятнами. — Пожалуйста, товарищ Бугаев, — запела она. — Займите вы мое место. Охотно уступлю. Может, в координаторе вы наконец найдете себя? А я погляжу, как вы справитесь с нашей все возрастающей неразберихой. Петя постучал карандашом по столу. Товарищи, не отвлекайтесь. Нам надо заново обдумать ситуацию. Дело вот в чем: увлекшись описанием поросячьего бума, Александр Иванович забыл сказать о главном, о результатах своих и Анатолия Андреевича вчерашних исследований. Главное же то... что радиус шара, или даже точнее, толщина неоднородного слоя в нем не менее тысячи километров. «Ну, я вам-то об этом доложил», — пробормотал Корнев. «Что это значит? Если до сих пор мы сдерживали себя в проектах и замыслах, ожидая, что вот-вот выйдем в зону однородности, ну и исчерпаем ПВ, то после их аэростатной разведки ясно, что шар не по объему пространства в глубине». ни по ускорению времени там пределов не ставит. Насколько мы внедримся в него и освоим НПВ зависит единственно от наших стремлений и технических возможностей, ну и, главное, от глубочайшей продуманности всего в комплексе. Вот я и хотел бы для начала услышать ваши суждения о пределах возможного в вверенных вам службах. Ситуация была новой, все замолчали. Коротко взмахнул рукой Зискенд. Пецкивнул ему. Собственно, в своем проекте «Шар города» мы интуитивно таким и руководствовались. Поэтому я смогу сейчас обосновать, что мы внедримся в шар для более-менее постоянной работы и обитания не выше тысячи километров. Только-то, повернул к нему голову Корнев, да, смотрите, на пятистах метрах, где кончается ныне осевая башня, Ускорение времени – 150. На 800 метрах оно превосходит 3000 – это три летия за год. То есть выше этой отметки за год мы охватываем почти все историческое время человечества – от египетских пирамид до наших дней. Ну, ясно, что при стационарном строительстве это за пределами долговечности строительных материалов, причем далеко. Поэтому Шаргород мы проектируем не стационарным, а по принципу нашего кольца лифта. Ну или если шире, то по принципу телескопической антенны, которая когда надо складывается, а когда надо вытягивается. Так можно будет дотягиваться временами импульсами до высоты в километр. В основном же мы ориентируемся на отметку в 830 метров, но с распространением вширь. Вот на эти числа и стоит равняться. 730 метров, ускорение 2000. Освоитель Стемпе, наконец, обрел дар речи, закрутил лысой головой. Как там все заселить, освоить? Ведь это же 5-6 лет за сутки, чтобы вы мне все так были здоровы. Нужно максимально уменьшать зависимость от земли, от низа. Замкнутые циклы какие-то. Вот с этими свиньями можно было бы. В самом деле им корма везли, а помои и объедки из нашей столовой в таком же количестве, если не большем, вывозили и канализировали из свиней. Валериан Вениаминович, теперь вывозить не стоит, раз уже не здесь, а закупить у колхоза пустим на мясо для борщей. Не, серьезно. Оживление присутствующих. энергетика Оглоблин приложил руку к сердцу. Слушайте, ну кончайте вы о свиньях, с души ж воротят. Не, а почему, здоровая идея, а навоз на оранжереи, поддал кто-то. Замкнутые циклы в нашем проекте, конечно, будут, невозмутимо пообещал главный архитектор. Не знаю, что и когда будет, подал голос командир грузопотока, но если исходить из реальности, то с точки зрения низа доставки и вывоза мы уже сейчас на пределе возможного. И вот-вот окажемся за пределом. Товарищи милые, ведь все, что есть в башне и будет, приходит с земли и возвращается туда же. Как сказано в древнем первоисточнике, земля и Исии в землю Отыдэши. Это в высотах все быстро и просторно, а у нас внизу медленно и тесно. Мы используем все мысленные способы подачи грузов, от лифтов до вертолетов. Вот канатную дорогу скоро пустим от пристани, прямо на средний уровне, и что? Он оглядел сидевших неким мрачным торжеством. Грузопоток на пределе. Малейшие колебания его чреваты срывами, а башня вверху и наполовину не загружена. Думаю, что Юрию Акимовичу, чем рваться ввысь и подобно лебедю из басни, надо скорее выдать и реализовать проект вороночного входа, который он нам давно уже обещает. Пэтс с беспокойством почувствовал, что разговор от нерешенного общего опять скатывается к нерешенным частностям. И только хотел поправить, как Люся Кибернетик все окончательно испортила. «Ну, знаете, Вениамин Валерьянович...» – винтилась она. «Если вы всерьез считаете, что грузоподок на пределе, то вы, простите, созрели для снятия. У вас масса неиспользованных возможностей. История со свиньями – прямое тому подтверждение». И пошло, и поехал Опять. Взялся теперь за голову глав энергетика Глоблин. «Прошу вас, Людмила Сергеевна, займите вы мое место, научите мне темного как надо, просветите!» Сделал жест рукой Бугаев, и было ясно, что он не уступает место и не собирается учиться, а лишь дает достойную отповедь математической нахалке. да вы начните управлять потоком не на въезде в зону а раньше на шоссе на пристани на вертодроме не отступала та. вдвое его усилите вот даже так интересно да что грузы сказал начплана людей не хватает для полной загрузки и неоткуда взять скорости движения надо увеличивать вступил приборис буров лифтов Грузовиков, вертолетов, всего. А то перестраховывается, глядеть тошно. «А ты нам радиопривод сделал?» – подавил его могучим видом и рыком пилот Иванов. «Сделай, тогда будем летать быстро и по коротким маршрутам. А без надежного привода в НПВ, если быстро, то прямо в открытый гроб. Летишь на зеленое, а вблизи оно оказывается красное». «А я вот ничего не понимаю», – прозвучал среди общего шума голос Васюка-басистого. Прозвучал с такими наивными интонациями, что все обратились в его сторону. Чувствовалось, что действительно человек чего-то не понимает. Почему надо все выше, быстрее, больше, мощнее? С самого начала давай, давай, давай, все время давай. Что нам жжет пятки? Ведь если и не выкладываться на пределе возможностей, Все равно в НПВ выходит очень прилично. Ну не полная загрузка, но вместо теоретического ускорения в тысячу раз, будет практически в сто. Но ну, все-таки в сто раз. Вспомните, всего лишь недавно мы осваивали уровни 10, 20, 40, да и как радовались, как здорово. Если на то пошло, можно вспомнить, как еще полгода назад мир вообще обходился без НПВ, подал реплику Корнев. «Тоже верно!» — взглянул на него Васюк. «А теперь сплошной зарез и оврал. Какое-то судорожное стремление выложиться, выгадать и урвать. Может, мне кто-нибудь объяснить, в чем смысл жизни?» Все запереглядывались. «Вот нашел, где выяснять про смысл жизни» — на производственном совещании. Даже Бугаев, который только что стенал от тягот, Смотрел на Анатолия Андреевича с сомнением. Нина Николаевна некрокуко спросила. «Это писать протокол?» Около нее захмыкали. «Смысл жизни, молодой человек!» плана Докуменгура, лысый, умудренный и морщинистый, строго взглянул на Толюню поверх очков. «В том, чтобы дожить до пенсии, до хорошей пенсии!» «А когда дожил, то в чем?» Не унимался тот. «Ходить на рыбалку». И все? И все. Нина Николаевна, протоколировать это не обязательно. Присутствующие облегченно улыбались. Пэтс наблюдал. Корнев в задумчивости подоил нос. «Нет», — сказал он, — «не поняли вы». Василиск Васильевич, нежную, трепетную душу Анатолия Андреевича. Не поняли суть вопросов. Я понял, и сейчас все объясню. Он облокотился, устремил на Васюка затуманившийся взгляд и даже будто пригорюнился. понимаешь что, Люня, друг мой, все началось еще в каменном веке. Ну, представь, палеолит, вокруг дико и страшно, и наши славные предки трогладиты ворочают, перекатывают каменные глыбы, ну, например, к обрыву, чтобы обрушить на зазевавшегося мамонта, ну, или сделать завал за пруду». Ну о чем говорить, каменный век, без камня, как без рук, работа тяжелая, перекатывают аж, спина трещит. И вот один сообразил, сунул под свой камень палку, уперся и перевернул глыбу, как пушинку, и изобрел рычаг. Другие радостно перенимать опыт, спина уже не трещит и жить стало легче. Но разве они утешились этим? Александр Иванович выдержал паузу, вздохнул. Как не так? Они начали подсовывать палки под все более крупные глыбы, пока снова не начала трещать спина и не понадобилось придумывать что-то еще для облегчения труда. Так и повелось с тех пор и пошло, дорогой Толюнчик. Каждое новшество от рычага и колеса до кибернетики и нашего НПВ сначала дает возможность сделать легко то, что делалось с трудом, Потом нагружается до предела, пока снова не начнет трещать спина. Это дурная наследственность и сжет нам, по твоему удачному выражению, пятки. Не будь ее, качались бы мы с тобой, друг Андреевич, на деревьях, закрутил хвосты вокруг веток, и никаких проблем. Да, вздохнул Бугаев. Вон, оказывается, кто виноват. «Не буду я, граждане, ставить канатную дорогу, а выпишу у Альтера Абрамовича шкуру и каменный топор и пойду раскрою череп тому умнику с палкой, чтобы другим не повадно». «Вениамин Валерьяныч», — подал голос Зискинт, «вы опоздали ровно на миллион лет». Пэт смотрел на сотрудников. Одни слушали с удовольствием, другие с вежливой скукой. Но у всех, за исключением разве Васюка, Отношение к этому явно было как интермедии, к забавной передышке между спорами о важных делах, ради которых и собрались. Да и сам Корнев выдал эссе о троглодитах не из склонности к философии, а больше от богатства своей артистической натуры. «Образ башни, образ башни» – завертелся в уме Валерьяна Вениаминовича прежний мотив. «Каждый видит только свое, озабочен своим». А все вместе они живая лезущая в небеса шара башня. Даже раз при их, лишь различие в том, что объединять всех как само собой разумеющееся, на стремление расти, осваивать открывающиеся в НПВ возможности. И они будут делать все, чтобы подниматься и распространяться в шаре, с упреками и претензиями друг к другу. с деловыми разногласиями, а, возможно, и неделовыми подсиживаниями, но точно будут. И как вчера у этой экранной стены холодок какой-то от чувствуемой истины повеял на директора. Но уловить и перевести ее в слова он опять не смог, потому что совещание вернулось к серьезным вопросам. Следующим пунктом была грызня из-за перемещений на высокие уровни. В протоколе это называется деликатнее, но суть была именно такая. Неоднородное пространство-время делили, как в других не делят новые площадя, штатные единицы и дефицитное оборудование. И как в других институтах выцарапаны у руководства, у других отделов электронный микроскоп, ну или комната с вытяжным шкафом, полставки старшего механика и так дальше, Были не просто микроскоп, комната, полмеханика, а признание заслуг и важности работ, утверждение престижа от дела. Так и здесь. Это измерялось в отвоеванных, вырванных числах уровня или высот в метрах. Все стремились вверх. Все стремились к быстрым и крупным делам. Глава 13. Разгадка мерцаний Эпиграф Вперед-вперед! И пусть мелькают, как верстовые столбы, Остолбенелые преподаватели. Плакат Гаит Кошара Первое. В этот день закончили отделку и оборудование на четырех последних этажах башни гостиницы Профилактория на тысячу мест. Ее так и назвали под крышей. Второе. Дирекция и координационно-вычислительное хозяйство Люси Малюты переселились на двадцатый уровень. Третье. В освободившемся помещении на уровне семь с половиной развернули еще одну столовую самообслуживание, а на десятом и шестнадцатом уровне открыли буфеты. 4. Закончили монтажные и наладочные работы в двенадцатиэтажном кольцевом здании лифте. Под вечер опробовали подъем его до 55 уровня и обратный спуск. Все кончилось благополучно. 5. Автоматизировали по тем наметкам Корнева и Васюка, телескопные наблюдения в аэростатной кабине. Анатолий Андреевич со своим помощником Панкратовым поднялся в ней на предельную высоту, сделал неплохие снимки мерцаний различных типов. Нельзя не отметить, что ударная и результативная работа в этот день проходила под знаком того, что в следующей в Шаре должна состояться всесоюзная научная конференция. Именно делегатам ее надлежало заселить на 7 условных суток новенькую с иголочкой гостиницу. Для них в первую очередь предназначались новые буфеты и столовая. Подъемы и спуски кольцевого здания лифта должны были проиллюстрировать одну из тем доклада Зискинда, а снимки мерцаний Васюк-басистов готовил для доклада Пеца. Показуха – душа нашего общества, пошлая хвастливая душонка. Для нее выделяют ту, что не всегда дадут для тела. Разумеется, по велению Страшного в столовые и буфеты к этому событию были завезены лакомые дефицитные продукты. От сарделек и сухой колбасы до осетрины и крабов, ведь академики ж будут. Стараниями Альтера Абрамовича и Корнева часть продуктов пошла в поощрение хорошим работникам. Тот же опытный завснап-приятель пробил под конференцию многие заявки, которые иначе не удовлетворяли на японскую видеоаппаратуру, ультразвуковые электродрели, лазерные сверхточные локаторы, итальянские унитазы с музыкальным мажорно-бравурным спуском воды. Корнев его за это обнимал и обещал премировать. Итак, в следующий долгий, бесконечно долгий день 8 апреля на 10 уровне башни началась в 105.00 по времени уровня и кончилась в 190.00. Первая всесоюзная конференция по проблемам МПВ. На нее съехались более тысячи специалистов, и уверенность в их знании предмета сильно поколебалась, пока они приближались к шару, шли в зоне и поднимались наверх. В пригласительных билетах, высланных заранее, все были предупреждены, что опоздание к своей проходной на 5 минут чревато пропуском пленарного заседания первого условного дня, 8 апреля. Опоздание на час — потери двух первых дней (в скобках 8А и 8Б работы конференции). Приглашение опоздавших на два часа аннулируется за ненадобностью. В 10:25 земли (в скобках 104 часа и 10 минут десятого уровня) накапливающихся у зоны делегатов начали регистрировать, пропускать, комплектовать в группы и доставлять сопровождающими наверх. Все заметные места в коридорах и вестибюлях укражали плакаты. Товарищи делегаты, ни шагу без сопровождающих, если не хотите заблудиться в пространстве и во времени. Или второй, товарищи делегаты, помните, что показания ваших ЧЛВ соответствуют хронометражу конференции, только если вы строго соблюдаете ее программу. И еще, товарищи делегаты, произвольно переходя с уровня на уровень, Вы рискуете не только пропустить интересующие вас доклады, но и остаться без еды и ночлега. Корнева у входа в конференц-зал встретила большая группа оживленно толкующих приезжих. Александр Иванович остановил его один, широколицый брюнет неопределенной национальности. Разрешите наши недоумения. «Слушаю вас», – сказал Александр Иванович, – «тоном радушного хозяина». Он был парадно одет, выбрит, подстрижен и испытывал симпатию ко всем. Что другое, а недоумение разрешить легко. Итак, вот в программе стоят числа. 8 А апреля, 8 Б и так до Д. Это значит, что мы будем здесь находиться в командировке 5 суток, так? Да. И все это сегодня 8 апреля. Точно. Но кто же нам оплатит суточные за 5 дней? И гостиничные, вступил второй. «Ведь квитанции нам выпишут за восьмое от А до Д». «Наши бухгалтерия такие штуки не пропустят», — сказал первый. «Для нее это ваша программа, это Филькина грамота». «Люди там в большинстве на пять дней командировочки выписали», — заговорил третий, явный москвич. «Лысый, курносый, в очках и с широкой бородой, похожей на перевернутую шевелюру». «А, Александр Иванович?» — Ну и отметь нам убытие 13 апреля загодя, По человечеству, ядринадь, а. Денек у вас, четыре катагане, апрель юг ежаночки, так сказать, сегодня ты, а завтра я. Остальные глядели на главного инженера с ожиданием. Корнев захватил нос ладонью, смотрел задумчиво. Его симпатии поувяли. Есть люди, для которых, чем бы они ни занимались, наукой, хлебопашеством, политикой, литературой, все равно. Главное — создать атмосферу пошлости. В этом их самоутверждение. Надо же нарваться на таких. Ну хорошо». «Загодя?» — Простецкий улыбнулся он лысому. «Ну что ж, ядря, так говорится, значит, это можно. Давайте, ваши командировочки». Человек пять протянул ему командировочное удостоверение. Но лысый москвичок, свойский, интеллигентно двигающий науки с матерком и с мифуевочками, воздержался. Тон Корнева его насторожил. Вот что, друзья, миролюбиво продолжал главный инженер. Вы волею судеб и нашими стараниями попали в шар, в НПВ, в мир, о котором не могли мечтать ни Лобачевский, ни Энштейн. Даже если бы вас командировали на другие планеты, вы не увидели бы там то, что у нас. И вместо того, чтобы радоваться, что с вас за это не берут деньги, так вы еще с такими запросами. Валентин Осипович, подозвал он стоящего неподалеку референта Синицу. И когда тот подошел, вручил ему командировочные бумажки. Этим пятерым отметьте убытие немедленно, с указанием часа, и заберите у них приглашение». Он повернулся к делегатам. «И чтоб духу вашего здесь не было. Езжайте туда, где с и квартирными все в порядке. Если бы мы здесь так копейничали, заботились только о том, чтобы вырвать все, что положено, а при случае урвать и что не положено, ничего этого не было бы». «Да нет!» – все пятеро потянули руки за удостоверения. «Не надо, мы же только выяснить, извините!» Референт вопросительно на Корнева посмотрел. Лысый отступил на шаг, отвернулся. «Ладно», — сказал Александр Иванович, — «раздайте». И пошел в зал. «Как он смеет с нами так разговаривать?» — произнес позади злой голос. «Это же даже не кандидат наук!» Но Корнев даже не обернулся. И забурлила разливанным морем слов, засверкала фактами, заискрилась догадками, идеями, заблестала обобщениями и теориями конференция. Отгремел, вызвал смятение умов и массу вопросов пленарный доклад ПЭЦа «Физика шара». Валерьян Вениаминович тряхнул стариной, даже о белых пятнах в исследованиях НПВ говорил по-профессорски уверенно и непреложно. Доклад Корнева в следующий условный день многие по-студенчески конспектировали, ловили каждое слово, просили не так быстро, пожалуйста. Потом пошли секции, сшибались лбами противоположные мнения, вспыхивали острые споры, иные оппоненты добивали один другого и в порядке обсуждения, и в порядке ответа на обсуждение. и в коридорах, и после того, как поднявшись после трудного условного дня в гостиницу под крышей, располагались ко сну. На четвертый, условный день, 8 г. апреля, на секции краевых явлений шарахнул потрясающий, возмутительный по общему смыслу докладище к вопросу о пучкообразном схождении гравитационных линий вблизи шара. Борис Борисович Мендельзон – глава отдела упомянутых явлений в НИИ НПВ. Возмутительность его почуяли еще по аннотации в программе. Аудитория была переполнена. Александр Иванович тоже пришел, устроился позади, но был узнан и перетянут в рабочий президиум. Известно, что любые тела, находящиеся в поле тяготения Земли, от самолетов до Луны, нарушают сферическую однородность этого поля. Выдавал с кафедры в притихшую публику приземистый полный мужчина с обрюзгшим лицом, мягким носом и массивным лбом, переходящим в широкую лысину. В целом он походил на Уинстона Черчилля времен Антанты. По величине искажения, зная расстояние между телом и центром Земли, можно определить массу искажающего объекта. Таким способом, например, определяет массу Луны по образуемой ею в океане приливной волне корнел слушал и не слушал общий смысл и цель доклада ему были известны пучкообразное схождение в кавычках там между прочим в продолжении затаенной борьбы смотрел на докладчика с лирическим чувством перед ним была история шара молодость шара самое начало Барборыч мендельзон вместе с которым они лихо накатили в особые мнения, тем предсказав это явление искажения земного тяготения шаром. Борборыч, который тотчас развил эту идею в предположении о центральном теле в шаре и выразил его вторым особым мнением. Борборич Мендельзон, который затем перешел из Катаганского университета в НИИНПВ, организовал отдел исследований места контакта шара с землей», Выдал сотрудниками массу статей и надменно уклонялся от низменной прикладной деятельности ну, до тех пор, пока не разъяснится все принципиальные недоумения. Это было предметом его стычек с Александром Ивановичем, а Пэтс, напротив, его поддерживал. Барбарыч Мендельзон, которого природа наградила крепким характером и неказистой внешностью, Из нее он сотворил интересный, хоть и несколько одиозный облик под Черчилля. Даже курит сигары, три в день. Ну-ну, Барбарыч, давай. Шар тоже создает ощутимую приливную волну. Гравитационную выпуклость. Поскольку, в отличие от Луны, он неподвижен, эту выпуклость мы воспринимаем статически, как бугор в эпицентре. Хотя к свению приезжих делегатов зона контакта шара с планетой Поле бывшего аэродрома реальной деформации местности здесь нет это можно истолковывать лишь так что внутри шара находится вещественное ядро тело весьма значительной массы ну конечно как втем мяшилась тогда в его лысую башку это центральное тело так на том и стоит воистину черчиллевская консервативность внешность обязывает определение массы тела невозмутимо рокотал мендельзон Несколько затруднительно всего того, становящегося уже скандальным обстоятельства, что мы не имеем достоверных сведений о физической геометрии шара и, в частности, не знаем расстояния до его центра. Во время подготовки этого доклада у нас в ходу было получено Александром Ивановичем Корневым полупоклон в его сторону. «Ага», – подумал Корнев, отвечая наклонением головы, – «сейчас по нас выдаст». И Анатолием Андреевичем Васюком Басистовым, докладчик нашел в третьем ряду Толюню, сделал полупоклон и ему. Вертолетная оценка радиуса шара несколько сотен километров. По этой причине и по картине искажений поля мы посчитали, же в сторону листа с графиками и формулами на доске, что масса центрального тела в шаре составляет 3-5 миллиардов тонн. Шум в аудитории. Так мы считали еще позавчера, переждав шум, продолжал Барборыч. Но тем временем Александр Иванович, полупоклон, и Анатолий Андреевич полупоклон, поднялись вверх на аэростатах и, вернувшись, снабдили нас новой оценкой радиуса шара на порядок больше своей же предыдущей тысячи километров. Шум аудитории с оттенком веселья. Корню почувствовал себя в президиуме неуютно. Васюк взирал на докладчика сонной невозмутимостью. «Соответственно, и массу тела в шаре мы должны теперь оценивать в 12-15 миллиардов тонн. Пучкообразное схождение линий гравитации к центру шара не может не склонять нас к мысли, что тело внутри плотное». Локальная масса, не облако. Она должна иметь размеры порядка километров. Дополнительный довод в пользу вещественного ядра: непрозрачность шара. До сих пор центральную область не удалось ни просветить, ни различить сквозь нее внешние объекты. Наличие такой массы в шаре на первый взгляд противоречит кажущейся безинерционность, Его при наблюдениях извне. Еще в первых наблюдениях Александр Ивановичем Корневым, полупоклон, было замечено, как легко он смещается под воздействием атмосферных зарядов и полей проводимости. Корнем насторожился. Предстояло самое щекотливое место в докладе. Интересно, как Барборич здесь выпутается? Мендельзон тоже повел в его сторону глазами. Но нам следует помнить, что эти наблюдения и их интерпретация ущербны именно тем, что они первые, то есть относятся ко времени, когда мы не знали величины реального объема шара. Точнее сказать, знали ее еще меньше, чем сейчас и полагали малой. Теперь эти наблюдения можно перетолковать иначе. Под воздействием электрических полей, Легко смещаются, ерзают сами внешние, действительно безиммерционные пустые слои шара. Внутренние же, наиболее обширные области его, это не затрагивало. Ну знаете, Корнев даже растерялся. Он первым, проникший в шар, в овечьем ущелье, видевший, как шар танцевал вместе с темным ядром. и грозу под тучами. Более того, он, переместивший шар оттуда к катагане, наконец сверх того он, поднимавшийся позавчера в аэростатной кабине к ядру, сейчас чувствовал бессилие доводов, типа наблюдал, находился, видел перед бульдозерской логикой Мендельзона. А для тех, кто там не были и ничего не видел, она и вовсе неотразима. Постой, может, все-таки что-то есть, и оно и мерцает. И непрозрачность это, но масса в десятки миллиардов тонн – чушь. И, кстати, раз уж зашла речь об электрических полях и зарядах, завершал докладчик свои построения, то не могу не заметить, что мы излишне увлеклись теорией Валериана Вениминовича Петца, несомненно замечательной. Особенно тем ее положением – что НПВ может порождать электрическое поле в силу факта своей неоднородности. Настолько увлеклись, что упускаем из виду обычное классическое толкование. Раз в шаре есть заряд, то должно быть и заряженное тело. Все, прошу задавать вопросы. Он мог бы и не просить. Как вы объясните, что тело в шаре не падает на землю? И как удалось тело столь огромной массы транспортировать по воздуху с предгорий сюда, да еще придерживать сверху сетями, чтобы оно не улетело? Борборич поворачивался к каждому спрашивающему всем туловищем, как медведь, поднял руку. Обсуждение этих вопросов может завести вас весьма далеко. Оно, если вы настаиваете. Мы знаем немало тел, которые различным образом преодолевают тяготение. Птицы там, летательные аппараты, ракеты, спутники. Тут не выдержал и корню. Борис Борисович, если вы предполагаете, что там, он указал вверх, парит космический корабль, то так и скажите. И этот корабль первой посадочной площадка выбрал город Тарощанск, подал кто-то реплику. «Я же предупреждал, что обсуждение вопроса заведет нас далеко», – отбивался Мендельзон. «Докажите вы мне, что там ничего нет». «Одну минуту», – поднялся Васюк Басистов, – «я сформулирую суть разногласий. Речь не о том, что там ничего нет. Физическое пространство само по себе есть нечто и весьма плотное нечто. Речь о большом теле, искажающем тяготение». Раз оно искажает, то подчиняется законам тяготения, так? А раз подчиняется, то, будучи неподвижным относительно земли, должно на, на нее, на нас, собственно, упасть. А раз не падает, значит, обладает возможностью игнорировать тяготение. Ну, неважно, как мы назовем эту компенсацию, антигравитацией, антиинерцией или еще как-то. Важно, что притяжение земли, На это ваше, Борис Борисович, гипотетическое тело воздействовать не должно. А раз так, то и гравитационного прилива вблизи шара быть не должно. Однако с одной стороны оно наличествует, а с другой ничего сверху не падает. Значит все не так, и дело не в том. И он сел. Толюня тоже умел водить бульдозер. Последний вопрос задал Корнев. Борис Борисович, если я правильно понял, вы считаете, что шар здесь, а его ядро с массивным телом все еще там, во вещем ущелье общее веселье. А почему бы и нет, Александр Иванович? Невозмутимо ответил Мендельзон, дождавшись тишины. Пока оценка физических размеров шара оставалась в пределах сотен километров, это было проблематично. А теперь. Что такое 200 километров до ущелья в сравнении с измеренными вами в шаре тысячами? На это и Корнев не знал, что ответить. Поздним вечером того же дня двое, Валерьян Вениаминович и его саратовский знакомец Варфоломей Дармидонтович Любарский, доцент кафедры астрофизики СГУ и делегат закончившейся конференции, баловались на квартире Пётца Чайком. Баловались в сласть по-волжски. На столе высился никелированный самовар, стояли чайники с разными заварками, Хоть цейлонский, хоть индийский, хоть грузинский экстра батумской фабрики, а хоть китайский зеленый. Блюда с приготовленными Юлией Алексеевной закусками, бутерброды с кетой, с острым сыром, с икрой, пирожки, булочки, банки с вареньем, малиновое, смородиновое, вишневое, ежевичное. Все изготовление опять-таки Юлии Алексеевны. словом шло не чаепитие а чивной загул склонность почаемничать возникла у валерьяна вениаминовича в средней азии укрепилась в саратове она же помимо сходства научных интересов и житейских взглядов сблизила его с доцентом любарским сейчас они сидели друг напротив друга пэтс в теннисной сетке сквозь крупные ячейки, которой на груди выбивались седые волосы. Варфоломей Дормидонтович в пижамной куртке и блаженствовали. Хозяйка, наготовив им всего впрок, ушла в свою комнату читать. Пили, как подобает любителям, не из стаканов, а из пиал хорошей вместимости. Лица у обоих были розовые. Любарский был лет на 10 моложе Пэца, Но жизнь его тоже изрядно укатала, наградив и обширной лысиной, и обилием морщин, резких и преимущественно вертикальных, на удлинённом лице и вставными зубами. — Ну, Валериан Вениаминович, дорогой, — размягчённо говорил доцент, — сражён, пленён и очарован. Я и когда ехал, ожидал необычного. Но действительность, как говорится, все произошла. «Полный триумф идеи вашей! Просто блистательный триумф!» «Триумф-то триумф!», -то триумф Пец поставил чашку под самовар. «Да только идея ли? А если б не шар, как обернулась бы с идеей, с теорией? Вы же помните, как ее принимали?» «Ну как же, как же!» Варфоломей Дармидонтович осанисто выпрямил спину, изменил выражение лица, Пророкотал авторитетным боском. Ваша теория, Валериан Вениаминович, отстоит от нужд современной физики гораздо дальше, нежели общая теория относительности от нужд практической механики. Шокин Иван Иванович. С удовольствием узнал Пэтс. Как он там? Кланяться велел. Кафедру вашу занимает. А это... Любарский снова преобразился и заговорил манерно, высоким голосом. Ваш закон сохранения материи действия, Валерьян Вениаминович, возможно и фундаментален. Но он куда более фундаментален, чем это необходимо естественным наукам. Анна Пантелеевна с кафедры философии. Да, она нынче в Москве. Да что таить, Валерьян Вениаминович. Я и сам тогда очень косвенно смотрел на вашу теорию. Особенно это электрическое поле смущало меня от знаменателя. Астрофизик подвинул свою пиалу к самовару, наполнил кипятком, посмотрел на чайники. Ах, ну-ка я теперь зелененького. И долил заварки погуще. — С вами чаевничать, Варфоломей Дармидонтович, — сказал Пец, сочиняя себе смесь цейлонского с грузинским. — Сплошная радость сердца. Кто нынче так скажет? «Ах, ну-ка чайку!» Как говаривал незабвенный Паниковский, таких людей уже нет и скоро совсем не будет. «Ну почему?» – возразил доцент. «Сейчас в ходу и более энергичные глаголы. Например, дербалызнуть. Так-то не про чай. Кстати, если желаете...» «Не, ну что вы!» – тоже смешивает и то, и другое. Некоторое время благодушенствовали молча. «По обычным меркам, мне действительно надо быть глубоко довольным», – задумчиво сказал ПЭЦ. «Еще бы, в половине докладов и сообщений поминали, если не теорию ПЭЦов, то полевое соотношение ПЭЦа, то его закон сохранения, то уравнение преобразования пространства-времени. Не в половине, а почти во всех. Вот видите». Признание есть, а удовлетворенности нет. Не понимаем мы здесь, Варфоломей Дармидонтович, ужасно много. И главное, по мере освоения шара, углубления в него башни, вертолетами, аэростатами, понимание наше не растет. Боюсь, что оно даже уменьшается. Из-за того, что обжились в НПВ, утратили чувство новизны, чувство проблемы. Не по себе, знаете, от этого становится. Решаем мы проблемы как же. Сооружение вон какое выгнали на полкилометра. Ускоренные испытания на надежность. И сроки службы проводим с большой выгодой. Асфальтовые дорожки в зоне накатали. Вахтеров поставили. Инструкции по технике безопасности при работе в НПВ сочинили. Да, мало ли. И необходимые термины у нас появились. Уровни там, коэффициенты неоднородности, краевые искажения, что хотите. Словом, освоились, можем что-то делать в шаре, и возникает иллюзия понятности того, что просто стало привычным. Так нам кажется, понятным земное тяготение, кивнул доцент. Вот именно. И эта конференция, разгорченный Валериан Вениаминович, отставил чашку. Знаете, по-моему, основным итогом ее окажется то, что наше непонимание шара, не уменьшившись, приобретает черты строгой науки. Ну уж, поднял брови Любарский. Да-да, даже многих наук. Пэт встал, подошел к рабочему столу, раскрыл папку с материалами конференции, нашел программу. Любарский тоже подошел с пиалой в руке. Вот, пожалуйста, Тетрасян, доктор наук из Еревана. Обобщение основных принципов теор механики на случай НПВ. Вот Зискин и Будылев, наши архитекторы, методы расчета и проектирования статично напряженных конструкций в НПВ. Вот Сидоров и Петровский тоже наши, специфика конструирования механизмов, работающих в НПВ. Это уже обобщение сопромата для неоднородного мира. Тут есть и обобщение электродинамики, теории излучений, даже квантовой механики. «Я, кстати, тоже подумал выступить с обобщением», — сказал Любарский. «Обобщение астрофизических наблюдений на случай НПВ. Чем не тема? Ведь все наблюдаемое мы сейчас интерпретируем для однородной Вселенной. На какие только ухищрения не пускаемся, чтобы втиснуть все в привычную однородность. Заметили красные смещения? Это непременно эффект Доплера от удаления звезд и галактик. А у вас тут и красные, и фиолетовые, без всяких разбеганий и сближений. Знаем, что в ускорителях можно разгонять заряженные частицы. И быстрые космические частицы объясняем циклотронным эффектом. За уши притягиваем. Не, ну правда, куда более естественной станет картина мира, если предположить в ней область НПВ. Истинная картина мира, какой была, такой и останется. наставительно заметил Пэц. Наши представления приблизятся к ней. Видите и вы с обобщением, как все. Так разве плохо, Валериан Вениаминович, и отлично? Да где же отлично? Смотрите, раз наш опыт, ну поскольку опыт, ползучую эмпирику, перенимает во всех науках, то нам уже неудобно, нам, таким умным, обнаружить свое недоумение о многих фактах в шаре. Вот и маскируем его туманными понятиями, феномен непрозрачности, схождение гравитационных линий, мерцания. У этих даже подвиды есть, вихревые, штриховые, вибрионные. А что они и почему? Валерьян Вениаминович развел руками. Они вернулись к самовару. Любарский допил свою пиалу, перевернул на блюдце. Нет, вода здесь не та, не наша, не волжская, та легкая, сколько не пей, вся потом выйдет, а здесь три чашки и баста. Хлорирует сильно, перестраховочно, отозвался хозяин. Если несколько человек умрет у какой-нибудь заразы, скандал на весь союз. А что хлорка отнимает у каждого горожанина пару лет жизни, это медикам все равно, за это их наука не ответственна. У них, как у всех, Валериан Вениаминович. Да, так что же вы не выступили со своим сообщением, интересно и стоило. А по причине, которую вы и сами заметили. Слишком прикладной, приземленный характер носила конференция. Будто и не из космоса залетел к нам шар. Будто его на заводе в мыпищах сделали. Помните, как та газетка писала? «И надо эксплуатировать». Не в тон попало бы мое выступление. Ну знаете, в тон не в тон. Это если ждать. Подготовьте статью, дадим в сборник проблемы НПВ. Кстати, Варфоломей Дармидондович. Пэтс поглядел на гостя со значением. Многие делегаты интересовались условиями работы, перспективами. высказывали намерение перебраться к нам, а? Что? Не понял тот. Так ведь займут все хорошие, интересные места. Любарский, наконец, сообразил, рассмеялся со вкусом. «Ха, Валериан Ильинич, да у вас, оказывается, хватка! Не просто переходи, мол, к нам работать, а затронули самые ретивые научного работника в современной гонке. Раньше вы таких не были. Астрофизик я, что мне у вас делать? Астро, тепло, электро и тому подобные лишь приставки, к слову «физик». который означает, если помните, исследующий природу вещей. Вы физик и с ясным мышлением, с широкими взглядами. Нам таких надо. А, хорошо, искушать не буду, но подумайте. Любарский поблагодарил за чай, вылез из-за стола. Валерьян Вениаминович на правах хозяина собрал чашки, блюдца, остатки снеди, чтобы не тревожить жену, она, наверное, уже легла, отнести все на кухню. Когда он вернулся, Варфоломей Дормидонтович, наклонясь над его рабочим столом, рассматривал что-то в папке. — Не совсем удачные снимки, но угадать можно, — сказал он Петцу. — Ну-ка, а это галактика из созвездия рыб, хоть и немного смазанная. — А это? — он взял другой снимок, повернулся к свету. — Скорее всего, М-81. Хотя у той нет такого бокового завитка. Странно. О чем бы? Не понял директор. Квалифицированный астроном обязан узнавать галактики? Во всяком случае ближние. Как старый морской волк корабли. А с этой у меня осечка, не могу опознать. Занятно, явно ближние. Снимок крупный. Такие все наперечет. А это... О, да у вас здесь их много. Я и не знал, что вы астрономией увлекаетесь, Валериан Миниаминович. Печься, будто по голове ударила. Он как стоял с двумя чайниками в руке, так и сел на стул, который перед этим занимал гость. Челюсть у него отвалилась. Заварка из чайника полилась на ковер. Там, немыслимо далеко, у рабочего стола, доцент Любарский рассматривал фотоснимки мерцаний, сделанные Васюком для его доклада. Валерьян Вениаминович не смог их использовать. Оказался великоват формат, в кассету эпидиоскопа снимки не всовывались, и он оставил их в папке. После первых секунд оглушения, все в голове Валериана Вениаминовича начало быстро, даже поспешно как-то с лихорадочным пощелкиванием упорядочиваться и яснеть. Вихревые мерцания — это галактики в ядре шара, а штриховые вибрионные, назвали же, — это отдельные звезды, оказывающиеся близко к нам. Время мерцания — это время существования там звезд и галактик. миллиарды и десятки миллиардов лет соответственно и щелк-щелк в мозгу глубины шара простираются не на тысячи даже не на десятки тысяч физических километров там сотни тысяч килопарсек размеры побольше метагалактики и до самых глубин непрерывно убил убывает квант действия В переходном слое до немысленно малых величин иначе не вместилось бы там все ни в пространстве, ни во времени. Поэтому так и быстрые мерцания, галактики события и звезды события. Поэтому же и феномен непрозрачности шара его ядря. Попробуй просвети прожектором Вселенную, посмотри ее насквозь в телескоп, прощупай локатором. Попробуй пролети ее снежинка или дождевая капля, и пучкообразное схождение гравитации от той же причины. Очень просто. Поле тяготения распределено равномерно вокруг Земли. Чем больше участок пространства, тем больше в него попадает силовых линий. А из-за неоднородности выходит, что в шаре даже на высоте нескольких километров пространство больше, чем в иных местах над целым краем, даже над материком. Вот он и втягивает силовые линии, собирает их, будь то колос, я в сноп. но Боже мой. Валерьян Вениаминович поставил чайники на пол, провел ладонью по лицу. Не было никакой радости в том, что он понял. Напротив, было жутко, брало оторопь. Еще чувствовал он себя бесконечно униженным, просто уничтоженным. Природа нашлёпала его и поставила носом в угол. И он еще сетовал на сотрудников, что они, где мало думают над общими проблемами с шарами, мельчат, а сам. Лучше вовсе не думать, чем думать так. Составил в уме уютный кабинетный образ шара, в самый раз для подтверждения теории и умеренных практических дел. Когда установили, что до центра не менее сотен километров, отнесся скептически. Что-то больно много намерили. А как он позавчера засомневался в сообщении Корнева? Уж прямо тысячи километров. А сотни тысяч килопарсек нежелательно? Ускорение времени в тысячи, в десятки тысяч раз тоже представлялись ему чрезмерными. Их ведь и практически использовать нельзя. а ускорение, при которых звёзды Солнца, рождаясь и живя там, мелькают метеорами, а галактики взметываются и рассыпаются ракетами-шутихами. Нежелательно микросекунды и века, микроны и килопарсеки. 1038 и 10 в 38 степени. Что природе эти интервалы и числа — меры нашей конечности? А вот я и вовсе не понимаю, не унимался любарских. На полях пометки телеск максуд выдержка 0,2 секунды. Что за чепуха? Во-первых, такие снимки можно получить только на телескопах-рефлекторах с диаметром зеркала от 5 метров и более. Во-вторых, экспозиция должна быть не 2 секунды, а несколько часов. Обычно держат всю ночь, поворачивая телескоп за небосводом. А эти черточки, которые можно истолбать лишь как собственное движение звезд в галактике, такое и вовсе возможно заметить только за десятки лет наблюдений. Валериан Вениаминович, не томите мою астрофизическую душу. Объясните, что это, имитация или мистификация? Не имитация и не мистификация, сказал Пэт с глухим голосом. Это мерцание. Сняты действительно через телескоп Максутова. «Вот это да!» — пролепетал доцент. Поднял глаза на хозяина, лицо у того было страшное. Тоже сел, держа снимки в руке. Минуту оба сидели в оцепенении. Валериан Вениаминович вспомнил, как вчера с Васюком Басистовым и Терещенко... Поднимался в аэростатной кабине к ядру, поднимался, прямо сказать, как директор, чтобы ознакомиться с новым участком исследований, принять новый объект. Он и до этого разок наблюдал мерцание с крыши в бинокль. В кабине, когда баллоны подняли ее на полтора километра, он несколько раз приложился к окуляру телескопа, отлаженного на автоматическую наводку и слежение. Но и тогда его занимало несомнительное сверкание в облаке тьмы над головой. А куда больше, как ловко организовали механики и инженеры, что за мелькнувшим с метеорной скоростью светлячком вибрионом можно проследить телескоп. Дал Васюку задание на снимки и вниз к делам. «Все было перед глазами, только не трусь мыслью, держись на уровне своих же идей». Плохо, когда человек не умеет держаться в жизни на уровне своих сильных идей. Лучше ему и не выдвигать такие. Ум мой был далеко, и я не видел. Ум мой был далеко, и я не слышал. Вспомнил Пэтс староиндийское изречение. Покачал головой. «Не, так. Ум мой был мелок, и я не видел». Валериан Вениаминович поднялся, раскрыл одежный шкаф, достал рубашку. «Так, вы, Варфоломей Дормидонтович, располагайтесь в гостиной. Там Юля вам постелила, отдыхайте. А я поеду, погляжу все это в натуре. И взялся за телефон, чтобы вызвать машину». «То есть как?» Доцент тоже стал красный, растерянный, гневный. «А я? А меня? Да я вас!» То я вам завтра яду в чай подсыплю. И вид у него был такой, что действительно подсыпет. Так в ночь с 8 на 9 апреля завершился первый этап в исследовании шара. Этап, в котором они нашли то, чего не искали. И текла эта знаменательная ночь над Катаганью, рекой тьмы и прохлады, рекой без берегов. Серым мышками шмыгали по улицам автомобили и последние троллейбусы. Люди спали в домах. Люди видели сны, схрапывали или стонали от радости. Люди шли на ночную смену. Люди гуляли в обнимку по весенним бульварам. Разговаривали, целовались. Типографические машины с пулеметной скоростью перерабатывали рулоны бумаги, в кипы завтрашних газет. В пекарнях автоматы быстро выпекали и укладывали в лотки хлеб наш насущий, а также насущные булочки, кренделя и пирожные. Оцветил ежевечерний накал верхних уровней наконечника башни, запасших дневное тепло, башни бетонного дерева, выросшего в шар и распространившего по земле корни коммуникации. И мщались по ним. по шоссе, по рельсовым воздушными водным путям материалы и приборы, метизы и механизмы, деловые бумаги и продукты. Все то, посредством чего рутинная жизнь, озабоченная, уверенная, целеустремленная, накладывает лапу на неизведанно необычное, подчиняет его своим нуждам. А по сторонам от путей и городов лежали степь и горы, река Катагань. вместе с другими потоками впадало в море. Оно сливалось с океаном. И над всем этим, над городами, реками, степями, горными хребтами, над материками и океанами, укрытыми тонким одеялом атмосферы с пушинками облаков, над ночной и дневной частями планеты, разделенными закатно-восходным обручем терминатора, плескалась мирами вселенная. Ходуном ходили туманности, взбухала галактиками темная мощь пространства, сгущались в них и начинали ярко пульсировать звезды. Где в шаре? И в шаре тоже.